234. Когда лото звучит на все стороны два раза в день, значит, что-то происходит. Мало сказать, что где-то и что-то происходит, но где и что, познавать будешь через меня. Я твое знание. Это новая фаза в твоем постижении. Захватчиков уберем. Пришло время. Положение катастрофично. Там освобождение, везде умиротворение.